Глава 14. Олег Геннадьевич был жутко зол и растерян. Какая эмоция преобладала, он и сам не был в силах понять. Мужчина набрал номер прежнего секретаря и прокричал. «Кристина! Она сбежала!» «И э вам доброго дня, Олег Геннадьевич!» — закатила глаза девушка. Шеф позвонил ей не в самый лучший момент. Она находилась в ветеринарной клинике, пыталась помогать придерживать кота, чтобы доктор мог поставить ему укол. А рядом в коляске начинал капризничать ее маленький четырехмесячный сынок Петя. «Она сбежала! Ты меня слышишь или нет?» «Кто сбежал?» Кристине пришлось придавить телефон щекой к плечу, чтобы освободить руку. «Та девчонка, которую ты оставила вместо себя!» «Ниночка? Она самая!» «Так что же именно вас удивляет?» «В смысле?» «Ну как же? Вы же самый невыносимый руководитель из всех, которых я встречала!» Кристина прихватила кошачьи лапы и крепче сдавила. «Вас выдержит либо сумасшедший, либо святой!» Ниночка обладала обоими этими ценнейшими качествами, но вы все равно ее довели. «Это ведь вы виноваты, так? Я все правильно говорю?» «Да она совершенно безрукая, безголовая, бессловесная и Олег Геннадьевич медленно опустился на стул и впился взглядом в записку, которая лежала рядом с клавиатурой. «Я нашла для вас самого стрессоустойчивого, ответственного, терпеливого и исполнительного работника!» Возмутилась Кристина, отворачиваясь, чтобы не видеть, как ветеринар вводит препарат. «Да такая Ниночка, может, одна на весь город! Признавайтесь, что вы ей сделали? Наговорили, наверное, всяких гадостей?» «Этих ваших любимых про от тебя никакого толка, и за что я вам плачу, да?» «Кристина, приезжай, я совершенно беспомощен», — взмолился Одинцов. «Пожалуйста. И как вы это себе представляете? Склоченная потная бабища в спортивном костюме с вытянутыми коленками, перемазанная грудным молоком, следами отрыжек и детскими какашками, завалится к вам в офис и будет встречать дорогих гостей? Так?» «Тогда рядом давайте поставим коляску с моим Петенькой, ладно? И если он захочет внимания, то вы возьмете его на ручки и будете огукать, потому что я не смогу, потому что буду в это время печатать документы. Идет? А если он проголодается, то я прямо в офисе достану сисю и... Что мне делать, Кристина?» Спросил мужчина уже более миролюбиво. «Ищите ее, дорогой Олег Геннадьевич, ищите!» Посоветовала Кристина. «Наберите отдел кадров, там вам подскажут телефон Ниночки. Звоните ей и умоляйте. Я ведь предупреждала вас, так? Предупреждала, что если будете включать режим Цербера, она от вас убежит, но вы не послушали». «Я... я не думал? Не думали, что вы совершенно невыносимы?» «Да». Обижена. «А ведь об этом я вас тоже предупреждала». Довольно хрюкнула Кристина. «В общем, звоните Нине». Обещайте ей золотые горы, убеждайте, унижайтесь, умоляйте, но добейтесь, чтобы она вернулась. Сами знаете, компетентного человека, которому можно доверять, так просто в наше время не найти. Спасибо, Кристина. Обреченно вздохнул он.